Издательство Эксмо. Дарья Донцова. Шесть соток для Робензона. Глава 1. Чем меньше денег осталось в кошельке, тем больше вероятность, что у тебя возникнут огромные совершенно непредвиденные расходы. Я уставилась на груду мелких деталей и пластиковых обломков, оставшихся от моего недавно купленного мобильного телефона. Ну почему симпатичная трубка, упав всего лишь со стола, мгновенно умерла? У некоторых людей сотовые остаются живы, даже если владелец попадает в авиакатастрофу. Хотя, с другой стороны, зачем человеку, спланировавшему с высоты 10 тысяч метров на землю, исправный телефон? Ладно, всё, что не случается, происходит к лучшему». Я присела на корточки и начала собирать детальки, сама не зная зачем. Был бы аппарат старый, легко утешила бы себя, сказав: "Подумаешь, всё равно он древний, дешевле некуда". Фотокамера в нём отвратительная, избавиться от телефона не позволяла жаба. И вот ура, он разбился. Сейчас побегу за новым. В моей же ситуации всё не так. Мобильный новый, фотографировать мне некого. Да зарплаты ещё неделя, денег в кармане кот наплакал, а моя жаба давно молчит, потому что её тошнит от ежедневной овсянки на воде, которую мне приходится лопать на завтрак и ужин. Телевизор на стене мигнул, появилось изображение блондинки со странным, хитро-наивным взглядом, а она затараторила без остановки. Программа "Вся правда о знаменитостях" вновь возвращается к теме таинственной гибели ближайших друзей бизнесмена Ивана Гавриловича Стебункова. Сегодня ровно 40 дней с того момента, как произошла трагедия. Я остановилась напротив телека и стала слушать. В середине апреля Стебунков отпраздновал свой шестидесятилетний юбилей, но он не стал закатывать пышный банкет дней на семь, собрав весь бамонт а сделал подарок любителям театра. Меценат и благотворитель Иван Гаврилович в свой день рождения представил публике новый спектакль, для участия в котором были приглашены артисты из разных стран мира. И не просто артисты, а звёзды, чей гонорар исчисляется шестьюзначными цифрами. Москва замерла в изумлении, и было отчего разинуть рот. Во-первых, Все приглашённые актёры исполняли свои роли на русском языке. Во-вторых, билеты на уникальные представления не продавались, а раздавались бесплатно. В-третьих, все места в зале были заняты отнюдь не представителями так называемой тусовки. Стебенков сам проконтролировал распределение контрамарок, поэтому портер не сверкал бриллиантами, а прессу пустили на 10 минут уже после окончания спектакля. Так о в столице ещё не знала. Мировые селебритис разлетелись по домам, а пьеса Игоря Мамонова Любовь Джулия и Оливия отныне включена в репертуар театра. Роли в ней получит столичный лицидеи. Эпатажного, известного не только в России, но и широко за её пределами, драматурга Мамонова и невероятно богатого Стебункова связывала тесная и давняя дружба. Более 30 лет назад Иван Гаврилович, тогда аспирант Литературного института, будучи в жюри конкурса «Новое имя», организованного Союзом писателей СССР, обратил внимание на пьесу студента первого курса МАИ Игоря Мамонова и всеми силами стал ратовать за её победу в творческом соревновании. Однако сочинение начинающего драматурга не имело шансов получить награду по разным причинам. в том числе и из-за возраста автора. И первое место тогда присудили некоему Шашкову, о котором нынче никто не помнит, зато отвергнутый Мамонов подружился со Стебунковым. С течением времени Игорь получил диплом МАИ, но работать в области авиации не стал, посвятив себя драматургии. Стебунков защитил кандидатскую диссертацию по творчеству Максима Горького и отправился преподавать русскую советскую литературу Третий сортный институт, где и познакомился с Дарьей Васильевой, молодой женщиной, обучавшей недрслей французскому языку. Чуть позже к компании Стебонков, Мамонов, Васильева примкнул художник Олег Барсуков. В советские времена никто из них не добился успеха. Странные пьесы Мамонова среди персонажей которых были, например, говорящая Эйфелева башня и милиционер-самоубийца прыгнувшие с Кремлёвской стены из-за неразделённой любви к генералу-начальнику. Приводили в отрыбь членов художественных советов как столичных, так и провинциальных театров. Игорь работал кочегаром и наотрез отказывался писать пьесы о рабочем классе, которые легко могли быть поставлены на сцене. Стебунков получал мизерную зарплату и всё же постоянно приводил в свой дом гостей, молодых, в основном провинциальных талантливых людей таким образом он пытался помочь никому неизвестным режиссёрам актёрам писателям художникам мечтавшим покорить столицу и не только делился с ними деньгами кормил их и паил но и селил у себя в крошечной квартирке в самом начале 90-х когда России были абсолютно не нужны деятели науки и культуры Иван Гаврилович уволился из института где ему платили медные гроши, и стал компаньоном Макса Полянского, бывшего супруга Дарьи Васильевной. Скорее всего, именно она и свела их вместе. Тандем оказался на редкость удачлив, но просуществовал недолго. Партнёры разбежались, каждый пошёл своей дорогой, но оба достигли феерического успеха. Сейчас Полянский со Стебунковым контролирует почти весь рынок торговли продуктами Владеец сетями супермаркетов не только в России, и прочно обосновались в первой сотне богачей. Что и понятно. Мир сотрясают кризисы и войны, но кушать людям хочется всегда. И Полянский, и Стебунков являются меценатами, но Макс помогает исключительно людям кино, продуцирует сериалы и полнометражные фильмы, причём любит сам отбирать красоток на главные женские роли. а потом женится на им самим зажжённой звезде, что почах приводит к неприятностям. Кстати, всякий раз, когда Полянский попадал в беду, ему на помощь приходила бывшая супруга Дарья Васильева, доморощенная сыщица и любовница полицейского начальника Александра Михайловича Диктерева. Вот уж поистине высокие отношения. В отличие от Максима Его бывший партнёр спонсирует множество театральных постановок, материально поддерживает как юных, так и пожилых деятелей сцены. При этом в зону его внимания попадает не только белая кость, то есть артисты, постановщики, драматурги, но и работники кулис: осветители, гримёры, костюмеры, рабочие сцены, администраторы. Каждый, обратившийся к Стебункову, может рассчитывать на помощь. Но меценат не жало от пьяниц, наркоманов и лентяев. И таким людям не стоит даже близко подходить к благодителю. Перед тем как расстегнуть кошелёк, Иван Гаврилович всегда наводит справки о том, кто жаждет получить от него денежную помощь. И покровитель не гоняется за юбками. Образно говоря, дивана в его рабочем кабинете нет. Все помнят эту поговорку. В марте Степунков отправился отдыхать в Африку, а через 2 недели, вернувшись в Россию, устроил для своих лучших друзей праздник. Во время сафари Иван Гаврилович подстрелил крокодилы. Местные жители особым образом замариновали мясо хищника, и олигарх, приехав на родину, организовал вечеринку в африканском стиле. Во время ужина подали шашлык из крокодилятины. который все гости назвали восхитительным. Когда через сутки стало плохо Игорю Мамонову, его поместили в клинику, но доктора не помогли. Драматург ушёл из жизни через 2 недели мучений. На момент его кончины были больны все участники весёлого пикника, и все они умирали тоже в муках. Мамонов, Барсуков и Дарья Васильева скончались, несмотря на то, что Стебунков вызвал в столицу почти всех лучших докторов мира. В результате мозгового штурма специалисты пришли к выводу, мясо крокодила было заражено неким неизвестным науке вирусом, который и уничтожил друзей Ивана Гавриловича. Поняв, что причиной их смерти послужил убитый олигархом аллигатор, врачи забили тревогу. Но очень скоро стало ясно: вирус не передаётся воздушно-капельным путём, действует через желудочно-кишечный тракт. Вся прислуга Стиванкова, включая представителей турфирмы Concierge Elite Profi, сопровождавшего бизнесмена по чёрному континенту, абсолютно здорова. Погиб лишь водитель Степан Комолов, который жарил для компании шашлык и тоже им полакомился. На экране телевизора возникло изображение весело улыбающихся людей. А корреспондентка продолжала вещать теперь уже за кадром. «В распоряжении нашей программы оказался последний снимок друзей олигарха, сделанный во время той убийственной вечеринки. В центре с шампуром, в высоко поднятой руке, загорелый хозяин дома. Справа от него вы видите хрупкую, коротко стриженную блондинку с собакой на руках. Это Дарья Васильева, бывшая жена Максима Полянского, любовница полковника Дегтярева. Слева у стола Игорь Мамонов. А художник Олег Барсуков сидит рядом с Васильевой. Поодаль, возле огромного мангала, колдует водитель Степан. Все радуются, предвкушая необыкновенный ужин. И никто не знает, что смерть уже тихим шагом вошла в дом. Фотография пропала, и я снова увидела журналистку. У нас в студии находится доктор медицинских наук, профессор и академик Литвинов, Евгений Николаевич, как вы можете прокомментировать то, что случилось в доме Стебункова? Камера отъехала в бок, и на экране возник ещё один человек, до сих пор хранивший молчание. Мужчина хмуро посмотрел на хозяйку эфира. Для начала хочу заметить, что сам Иван Гаврилович Стебунков жив. Мы со всех сторон, с применением самого современного диагностического оборудования, обследовали бизнесмена и не испытываем ни малейшего опасения за его здоровье. И почему так? перебил его ведущее. Все его гости покойники, а он? Летвинов сложил руки на груди. Ну, я мог бы сейчас сказать много умных слов об иммунитете, но если честно, не знаю. Всю жизнь занимаюсь так называемыми экзотическими болезнями. И постепенно прихожу к выводу, что стою на берегу океана, который пытаюсь вычерпать чайной ложкой. Мой совет: поменьше ездите на чёрный континент, не пускайтесь в длительные экскурсии по сельве Амазонки, не лезьте в кратер вулкана на каком-нибудь тропическом островке, куда до вас не ступала нога белого человека. Вполне вероятно, что привезёте из турпоездки Не только удивительные снимки и яркие впечатления, но и некую заразу, от которой в лучшем случае будете лечиться всю оставшуюся жизнь, а в худшем, в худшем получится как с приятелями Стебункова. Сам он жив, а других убил своей глупостью. Надо же было до такого додуматься, притащить в Москву филе замаринованного бабами обрегенками аллигатора. Да, африканцы едят водных позвоночных, но ещё они употребляют в пищу некоторые растения и представителей фауны, которые ядовиты для европейцев, хотя на коренных жителей континента не оказывают токсического действия. Есть, например, такая маленькая птичка размером со среднего цыплёнка. Местные называют её муцани. Из муцани варят суп или запекают её в глине. Но в крупных городах Африки, куда приезжают много туристов, вы не в одном ресторане или кафе блюда из мцани не найдёте. А дело в том, что у европейцев, азиатов и американцев мясо птицы вызывает неостановимую диарею, от которой ничего не помогает. Почему? Нет ответа. Есть совет: не ешьте мцани. Знаете, что интересно? Чёрнокожие граждане Европы и Америки, кто рождён вне Африки, и даже те, чьи семьи уже несколько поколений не заглядывают на чёрный континент, спокойно употребляют имцани. Очевидно, им генетически передаётся устойчивость к ляду. Может у Себункова была бабка-негритянка? Разинула рот ведущая. Очень смешно. Сердетя прервал её учёный. Иван Гавриловичу повезло. Тут же выпалила очередную глупость хозяйка программы. А академик поморщился. Уважаемая Ксения, навряд ли можно назвать везением смерть всех друзей. По мне так лучше умереть самому, чем наблюдать за мучениями тех, кто тебе дорог, а потом жить со сознанием того, что именно я, благодаря собственной безбашенности, лишил их жизни. Короче, Повторяю. Будьте осторожны с экзотической едой. Помните, от большинства болезней африканского континента, даже известных медикам, прививок нет. А у белого человека напрочь отсутствует к ним иммунитет. И сколько там ещё неизученного. Время нашей программы истекает, заученно произнесла ведущая. Спасибо профессору Литвинову. За его исчерпывающие комментарии. С вами была Ксения Муркина. До новых встреч. Пошла реклама. На экране заскакали и запели идиотскую песенку Разноцветные конфеты. Лично мне никогда не захочется съесть драже, активно размахивая руками и ногами, да ещё звонко выводящая речитативом Самый сладкий ананас. Посмотрите, он у нас. Но некоторым нравится. Я нажала на кнопку пульта Телевизор замолчал. Зато ожил городской телефон. Дарья, заоржали из трубки. Ты где? А, какого чёрта? Не хочешь работать уволю. Почему сот вы выключила? Простите, Нина, испугалась я. Случайно его разбила. Сейчас возьму костюм Вадима и лечу за вами. Поторопись, гаркнули в ухо. Вот ведь взяла на службу не дотёпу, без пяти минут пенсионерку. Глава вторая. Я не принадлежу к женщинам, делающим тайну из своего возраста, и совершенно не ощущаю прожитых лет. Но грубые слова Нины неожиданно задели меня за живое. Но вот зачем унижать человека, который на тебя работает? Кстати, а оклад, который мне платит семья Спиранских, совсем невелик. Его хватает исключительно на еду и кое-какие мелочи. Наверное, нужно перезвонить хозяйке и ледяным тоном заявить. «Уважаемая Нина Георгиевна, из-за вашей патологической грубости и пещерного хамства я не желаю более приближаться к вам даже на расстояние километра. Сами забирайте из химчистки костюм мужа, я вам более не помощница». И хлопнуть трубкой о стол. Но я не позволила своим эмоциям взять верх. Несомненно, швырнув телефон на столешницу, я испытала бы безграничное удовольствие. Но, к сожалению, оно будет кратковременным. Затем навалится проблемы. Какие? Элементарные. На что жить? Где взять деньги на оплату коммунальных услуг, на покупку еды? Овсянка не дорогое удовольствие, но даром её никто не даст. Устраиваясь на работу к княгине Евазимус Пиранским, я кратко изложила свою биографию. Меня зовут Дарья Васильева. Я полная тёзка той маленькой похожей на подростка-блондинки, которая возила дружбу с олигархом Иваном Стебунковым. И умерла, поев крокоделятины. Возраст у нас почти совпадает. Пара лет разницы не в счёт. Но на том сходство заканчивается. В отличие от покойной, я шатенка. Волосы у меня каштановые, с лёгкой рыжинкой. Глаза карие, брови слишком широкие и густые, а кожа смуглая. Вероятно, в моём роду были итальянцы, испанцы, может, мексиканцы, и начат откуда бы у коренной москвички внешность южанки. Вам интересно, почему я не могу спросить у родителей, кем были предки? Отвечаю. Дело в том, что я незнакома ни со своим отцом, ни с матерью. Меня воспитали в детском доме. Выучили в школе до 8 класса, а отправили в ПТУ получать специальность штукатура. а затем выпустили в свободное плавание. Моё детство и отрочество пришлись на годы советской власти. Сироты бежали во все времена, и с квартирами, которые полагается выделять воспитанникам приютов, всегда творилась неразбериха. Но мне очень повезло. Я получила скромную однушку в тогдашнем московском захолустье на юго-западе столицы. Ясное дело, поселили меня не на ленинском или комсомольском проспекте дали ордер в барак на крохотной улочке посреди дома, который находился в паре шагов от садового кольца этот район показался мне ужасной провинцией но как понимаете выбора у выпускницы интерната не было не прошло и двух лет как юго-запад начал активно застраиваться дачи и халупы сравняли с землёй Я перебралась на Ломоносовский проспект, затем снова поменяла квартиру. Переезжала я за свою жизнь не один раз. Мне фатально не везло: жил площадью, едва устроись на новом месте, как здание объявляют аварийным и готовят к сносу. На месте последнего, из которого мне пришлось выметаться, собирались возвести гигантский торговый центр. Это случилось 5 лет назад. С тех пор Я прописана в громадном доме. Чтобы вам стал ясен размер башни, скажу, что в моей квартирке номер 1140. Это американский проект, рассчитанный на не особо обеспеченных людей. Жилой площадь тут получили те, кого выселили из сносимых пятиэтажек. Поэтому мраморных полов, ковров и растений в кадках у нас в подъездах нет. Как, впрочем, Не наблюдается и приветливо улыбающейся консьержки. Вероятно, из-за отсутствия дежурной, почтовые ящики в парадном покрыты копотью, кодовый замок на входе постоянно сломан, а в лифте невыносимо воняет. Ещё мне очень жаль родителей некой Маргоши, потому что из надписей на стенах подъезда и кабины лифта они узнают много интересного о сексуальных пристрастиях своей дочери. Фразы вроде «Мар Гоша всем даёт» обновляются почти ежедневно. Наверное, у местной Гетеры среди жителей дома есть фанат. Соседей я не знаю и не испытываю желания с ними дружить. Справа от моей квартиры обитает древняя бабка, которой, кажется, лет 200. Слева трёхкомнатные апартаменты. Их снимает семья то ли китайцев, то ли вьетнамцев, то ли ещё каких-то выходцев из Азии. Сколько их ютится на восьмидесяти метрах, неизвестно никому. По моему количеству жильцов совпадает с возрастом старушки. Наверху, похоже, поселился шизофреник с манией ремонта. Каждое утро, ровно в 7, не взирая на выходной или праздник, он включает дрель, перфоратор или орудует кувалдой. Первое время после въезда в дом я злилась и пару раз звонила в дверь нахалу. Но её всегда открывал испуганный таджик, который произносил культовую фразу: "Мая твоя, не понимай". И глупо улыбался в ответ на мои справедливые претензии. Теперь я привыкла к шуму и перестала его замечать. Более того, если вдруг в воскресенье наверху бывает тихо, я испытываю беспокойство, жив ли гостарбайтер. В общем, как вы уже поняли, С соседями у меня никаких отношений нет, и если я внезапно умру, никто этого даже не заметит. Впрочем, моя кончина вообще мало кого обеспокоит. У меня нет близких друзей, родственников и сослуживцев. Я уже несколько лет не работаю ни в одном трудовом коллективе. Недавно от скуки я заинтересовалась проблемой влияния имени на судьбу. Мне подумалось, что моё собственное Дарья не очень счастливая, а в сочетании с фамилией Васильева его все приносит неприятности. Чтобы проверить свои сомнения, я полезла в интернет. Я обнаружила, что в Москве много моих полных тёзок. Есть среди них диджей, специалист по мировой экономике, школьница, юрист, несколько студенток и так далее. Впрочем, если набрать в поисковике Даша Васильева, Ты почти сразу увидишь рассказ про ту самую Дашу, подругу олигарха Стебенкова. Прочитаешь про кучу её бывших мужей, про детей, собак, загородный дом в посёлке Ложкино, узнаешь о любовнике, полковнике полиции, больших деньгах и особняке под Парижем. Вероятно, людям интересна информация о таких женщинах, поэтому она постоянно обновляется. В сети уже успели написать, что Дарья умерла. паев крокодилятины и сделали вывод лучше быть бедной и живой чем богатой и мёртвой работала я в разных местах отличалась трудолюбием освоила несколько профессий и постепенно обрела относительное материальное благополучие то есть конечно это только на мой взгляд благополучие состоятельные люди сочли бы меня без штанной голодьбой и всё же У меня есть крыша над головой, совсем необходимым для существования, и даже собственный автомобиль, пусть и скромный, но немецкого производства. Машине очень много лет, а она похожа на коробку из-под холодильника, поставленную на колёса, которую зачем-то снабдили окнами-витринами. Едешь, как в аквариуме. Но несмотря на странный вид и преклонный возраст, драндулет исправно бегает. В общем, ещё пару лет назад Я была вполне довольна жизнью и не тосковала, работая официанткой в кафе, а потом всё пошло прахом. Харчевня, где я бегала с подносом, закрылась. В другие заведения мне пристроиться не удалось. Управляющие предпочитали исключительно юных девиц. Я решила сменить род деятельности, но во всех фирмах менеджеры, увидев в паспорте год появления соискательницы на свет, Тут же отвечали – вакансии нет. Накопленные средства таяли, сокрушительный апперкот им нанёс мой визит к стоматологу. Ни за что бы не отправилась к дантисту, но у меня сломался передний зуб, и выглядеть бабой-ягой мне не хотелось. Чем я только не занималась, чтобы не умереть с голоду. Выгуливала собак, стригла их, убирала чужие квартиры, пыталась работать таксистом. принимала заказы по телефону для предприятия, производящего стеклопакеты. В конце концов, от полного отчаяния я решила попробовать себя на ниве продажного секса. Нашла в газете объявление: нужны женщины с богатой фантазией и красивым голосом. Оплата достойная, без интимы. И позвонила по указанному номеру. Контора с названием Услуги по телефону находилась в подвальном помещении Там в узких кабинках, похожих на уличные туалеты, сидели бабки, которым по самым скромным подсчётам было лет по триста каждый. Наверняка они помнили царя-освободителя Александра Второго и радовались отмене крепостного права, будучи в то время цветущими дамами. Однако дряхлые сотрудницы обладали сексуальными голосами с хрипотцой. От произносимого ими в телефонную трубку текста Я покрывалась знобом и начинала нервно чесаться. Уже не знаю, где эти мумии набрались такого опыта, но с клиентами-мужчинами, лесбиянками и геями они легко вели ошеломительно откровенные интимные беседы, успевая подбадривать меня словами: "Не дрейф, внучка, научишься. Какие твои годы?" И всё же моя карьера на ниве телефонного секса не задалась. Когда меня после краткого инструктажа допустили к первому клиенту, и тот потребовал описать себя, яснова забвенно, наврав о своей внешности: шестой размер бюста, талия 50 см, блондинка, ноги от ушей, неловко переменила позу и ойкнула. "Ты, стониш от твождения?" томно поинтересовался клиент на другом конце провода. Я пощупала поясницу и стараясь глубоко не дышать, а ответила чистую правду. «Простите, радикулит прихватил. Наверное, вчера продуло». В ответ понеслись частые гудки и меня немедленно выгнали. Правда, добрые старушки кинулись уговаривать начальника. «Дайте Даше шанс. Мы сделаем из неё настоящую шлюху, гордость нашего бизнеса». Но управляющий был непреклонен. Я снова купила газету бесплатных объявлений, прошерстила её, и нашла приемлемое предложение. Частным предпринимателям семейной паре нужна секретарь-помощница на своём автомобиле, а клад по итогам испытательного срока. Только женщина, возраст после 35, отсутствие семьи и детей обязательно. Телефона не было, указан только адрес. Я явилась по нему в районе 9 вечера и была огорошена заявлением безвкусно одетой тётки распахнувшей дверь. «Объявление? Что за чушь? Мы ничего не давали. А ну, покажи газету». Моё настроение сразу упало до нулевой отметки. Я протянула бабёнки из здания и почему-то стала оправдываться. «Извините. Вероятно, кто-то решил над вами подшутить. Я не виновата. Мне нужна работа». «И правда объява». Пробормотала хозяйка квартиры. А потом заорала. «Вадик, а ну иди сюда». В крохотную прихожую втиснулся мужчина лет 30, с махивающей на пасхального барашка, мелкие стоящие дыбом белокурые кудряшки, прозрачно-голубые, похожие на бледневшие незабудки глаза, фарфоровая кожа с снежным румянцем. Парня можно было бы назвать красавцем, если бы не широкий и чуть приплюснутый нос и рот, как у рыбы. В первую секунду я даже подумала, что барашек вкачал в губы гель, слегка перебрав с его количеством. Нинуша, ты меня звала? ласково спросил он. Простой вежливый вопрос, а чего ты взбесила Нину? Она сложила руки на груди, выставила вперёд ногу и гаркнула: "Нет, мне просто в кайф повторять на разные лады твоё имя". Ты давала объявление о на имя помощницы. После того, как внезапно ушла Майя? "Нет", спокойно ответил Вадим. "Она вчера только нас покинула, но я думаю, что нам нужна женщина ей на замену. Нина сунула Вадиму газету. Полюбуйся, это чих рук дело. Может, Майя позаботилась. Растирин протянул барашек. А она так неожиданно сбежала? Вот ей неудобно. Проходите, пожалуйста. На какой зарплату вы рассчитываете? Нина молча посторонилась. Вадим провёл меня в гостиную, усадил за стол и сказал: На испытательный срок оклад будет невелик, но потом, если мы увидим, что вы успешно справляетесь с обязанностями, прибавим денег. У вас есть машина? Не новая, честно ответила я. И маленькая. Ничего, уместимся, сказал Вадим. Бензин за наш счёт. Поездки только по работе, заорла Нина, входя в гостиную. Буду записывать километраж, твои личные разъезды. Оплачивать я не намеренна. Я сейчас позвонила Майке. Действительно, это она, дура офигенная, объявление дала. Сначала подвела нас, бросила без колёс, а потом решила помочь найти новую прислогу, где логика, а? И указала не телефон, а адрес. Совсем с ума съехала. Вадик, тебя ничего не удивило в газете? Муж заморгал. Нет, а должно Нина скорчила рожу. Без меня бы ты пропал. Я тебе и мать, и супруга, и няня, и ещё много чего. Листок вышел сегодня утром, а Майка удрала от нас вчера вечером. И что? Не врубился барашек. Грубиянко закатила глаза. Объяву подают за 4 дня до публикации. Нельзя текст принести после ужина, а на следующее утро прочитать в газете. Мая задумала уйти от нас давно. Она заранее бумажонку в редакцию отправила и смылась накануне выхода объявления. Вот гадина, ни словом не намекнула. Работала, как ни в чём не бывало. Вадим внимательно оглядел меня, потом вдруг спросил: "А кто вы по национальности? Еврейка?" Хотя они очень похожи. "Русская", ответила я. "Вот мой паспорт". прописка московская постоянная отчество Ивановна и я кратко изложила свою биографию вадим не смотря в бордовую книжечку кивнул хорошо нина развернулась в мою сторону слушай внимательно ты должна не опаздывать и никогда не выключать мобильный у нас море клиентов кое-кто может позвонить ночью и мы обязаны ехать по вызову усекла не нравятся условия у уматовой «В стране безработица. Мы легко найдём другую бабу». «Вы врачи?» – уточнила я. «А кушеры?» Нина изумлённо заморгала. «С чего в твою умную голову такая идея пришла?» «Ну, говорите, надо срочно, даже среди ночи, ехать по звонку». Промямлила я. Нина издала звук, похожий на всхрапывание, и неожиданно весело, безо всякой агрессии, произнесла. «Пожарные!» Доставщики пиццы, полицейские, аварийщики, э -э, все в тёмное время суток службу не бросают, а не по-твоему, сплошь гинекологи. Нет, смутилась я. Извините. Мы психологи, фэншуисты, амулетники, приметчики, объяснил Вадим. Я, помимо воли разинула рот и спросила: "Это кто ж такие?" Глава 3. Многим людям по жизни откровенно не везёт. Как они ни стараются, деньги и слава достаются другим. Несчастных обходят стороной семейной радости, родственники у них пьяницы, наркоманы, а дети хулиганы. Что же делать, если в ваш дом не заглядывает удача? Рыдать в подушку, бесконечно повторять: "Одним всё, другим ничего", стонать, ныть, жаловаться на злую судьбину. или попытаться бороться с неудачами, стиснуть зубы, прогнать депрессивные мысли и внушить себе простую истину: жизнь, как зебра, будет и на моей улице праздник. Главное не тонуть в собственных соплях, а пытаться хоть что-то сделать. Например, записаться на курсы иностранного языка или компьютерной грамотности, чтобы после них сменить нудную работу, выгнать мужа-пьяницу, уйти от отца-алкоголика. Куда? В никуда. У человека всегда есть выбор. Не факт, правда, что он вам понравится, но шанс изменить свою судьбу предоставляется каждому. Вот только если останешься сидеть на одном месте, повторяя: у меня кругом облом, то ничего хорошего с тобой точно не произойдёт. Просто встань с дивана и сделай хоть что-нибудь. Быть счастливым и весёлым труднее, намного проще несчастненьким, вечно недовольным нытикам. Очень многие надеются, что им на жизненном пути встретится золотая рыбка или добрая фея, которая с нежной улыбкой выполнит все их заветные мечты. Лентяям надо уяснить – никто из успешных людей не находил в своём почтовом ящике волшебную палочку. В тени любого достижения всегда скрываются трудолюбие, упорство, сила воли. Но как же хочется найти лампу с джинном, исполняющим все желания. Бизнес Нины и Вадика основывался именно на этом. Если вас преследуют сплошные неприятности, не стоит биться головой об стену, просто позвоните спиранским. Семейная пара приедет к вам, проведет обследование ваших квартир и внешности, а потом при помощи простой перестановки мебели, вот он, фэн-шуй, и смены одежды. Тут не обойтись без знания народных примет. легко повернёт вашу жизнь к счастью. Для закрепления успеха Вадик сделает вам амулет. Понятно теперь, почему сия парочка именует себя фэншуистами, приметчиками, амулетниками. Но как они оказались до кучи ещё и психологами? Ответ прост. Разве спиранцы занимаются математикой, химией и физикой? А нынче всё, что не является точными или естественными науками, хитается психологией от полной безнадёги я нанялась к создателям талисманов и работаю у них уже почти 2 недели личным извозчиком домработницей ассистенткой короче я едины во многих лицах и многороко как индийская богиня кали к дому хозяев я подкатила через полчаса после звонка нины повезло что на дороге не было пробок Спиранские нагруженные сумками втиснулись в мою калымашку. Едем на Стоженку, сказал Вадим. У нас очень интересный заказ. Нина растопырила пальцы. Два. Сегодня пара клиентов. Мне на раз хват, улыбнулся Вадим. Спасибо телевизору. Народ передачи Проект экстрасенсов смотрит и умнеет, понимает, есть на свете таинственные силы. Чего стоим, Накинулась на меня Нина. Дай вперёд. Сначала надо заехать в супермаркет за травой. Дашка, чешим в рай гурманы. Там дорого, и парковаться разрешается только на платной подземной стоянке за деньги, напомнила я. Может, заглянем на рынок? У тебя спрашивали совета. Накинулась на меня Нина, но потом всё же пояснила: "О бабок, побеги, бамбука не купишь". Я молча завела мотор и порулила к супермаркету. Дарья, сними шарфик, внезапно велел Вадим. Почему? удивилась я. По-моему, он симпатичный и освежает цвет лица. Он зелёный, заявил хозяин. И что? не поняла я. Сегодня вторник, терпеливо объяснил Вадик. А в этот день шатенкам средних лет лучше избегать в одежде травянистых оттенков. иначе произойдёт цепь мелких, но неприятных событий слышь чего вамный человек советует гаркнула нина про между прочим наша консультация денег стоит а тебе бесплатно досталось скидывай шарф я сделала вид что поглощена дорогой народные приметы о том же говорят о синей мухе жужжал спиранский вот например такая кто в тепло зелёное надел В холод наплачится. Я посильнее вцепилась в руль. Мои познания в области народной мудрости не велики. Слышала, что раз и понесёл к соре, а разбитое зеркало к несчастью. Что ещё помню? Если со стола упадёт ложка, то в гости заявится женщина. Если свалится нож, жди мужика. На мой сугубо дилетантский, не феншуйский взгляд, в этих приметах есть некоторые неточности. Ложки бывают разные: столовые, десертные, чайные, кофейные. Возраст нежданной гостьи как-то зависит от их размера. А о чём говорит шлёпнувшаяся на ковёр вилка? Вероятно, она к приходу тёщи, которую добрые зятья не причисляют к категории женщин. По их мнению, они ближе к крокодилам, а к уколам или ядовитым змеям. И кого надо ждать, если вы уронили щипчики для улиток? Стопор или секатор для разделки курицы. Но ну, последний, вероятно, к визиту полиции. Зря упираешься, тебе будет фигово, каркнула Нина, когда я стала заруливать на парковку. Жена Вадика принадлежит к людям, которым не стоит поддакачить. Если я сейчас, чтобы прекратить глупый разговор, сниму несчастный шарф, то в следующий раз Нина может приказать мне скинуть блузку, юбку и туфли. Так что я в конце концов буду вести машину голой. А это очень неудобно и холодно. "Эй, ты заснула?" зашептала хозяйка. "Чего стоим? Надо взять талончик", пояснила я. "Интересно, где тут автомат?" "О, боже, как можно быть такой дурой?" взвилась Нина. Будка, как водится, расположена у шлагбаума. "Не нуша, обладай даша твоим умом". Так, дабы ты работала на неё. Защитил меня Вадик. Надо быть снисходительней к человеку с неразвитым интеллектом. Вон, я вижу железный ящичек на ножках. Езвительно за сüsüкаланина. Высунь да shutка ручку из окошечка, нажми на кнопочку и вытащи бумажку, кисонька ты наша. Я подъехала к автомату, опустила стекло в машине, попыталась последовать советам Нины. но потерпела неудачу. «Что, опять не так?» – нежно осведомилась работа дательницы. «Надо подъехать поближе. Я не дотягиваюсь до автомата». «Давай, гонщик, спиди, рули!» – гаркнула Нина. «Время тикает. Клиент ждет». Я включила заднюю скорость, начала выворачивать баранку и услышала вопль охранника. «Эй, вы! На металлоломе! Стой!» Я высунулась в окно. «Что?» «Там ограничитель специально поставили, чтобы всякие умные в талоны раздатчик не вломились», пояснил он. «Не прижимайся, бочину тачки своей помнешь». «И как же мне карточку взять?» Возмутилась я. «Да просто на кнопку нажать». В рифму ответил Секьюрити. «У меня рост маленький, рука не дотягивается», объяснила я. «Тогда высунься из окна», меланхолично сказал сторож. Я отстегнула ремень, чуть вывесилась из своей калымашки, но всё равно не смогла дотянуться до автомата. Сзади загудели. Если ты собралась до вечера копаться, то надо было нас предупредить, не замедлила с комментарием Нина. Я бы прихватила бутербродов и термос с какао. Встань коленями на сиденье, посоветовал Вадик. В очередь машин, выстроившихся за моей Тарантайкой, принялась бебекать на разные лады я занервничала решила послушаться великого фэншуиста взгромоздилась на водительское кресло вылезла из окна почти до талии вытянула руку как можно дальше давай давай завопил парень в бейсболке выглядывая из раскошной иномарки айн цвайн битте дрите я почему-то испугалась вдрогнула пошатнулась и вывалилась из машины головой вниз Ой, прикольно, обрадовался толстый дядька, выходя из джипа. Дама, вы живы, башку не проломили. Вроде всё нормально, ответила я, изворачиваясь и садясь на грязный асфальте. Надо же было так навернуться. Из моего трантаса донеслось радостное ржание Нины. Затем послышался укоризненный баритон Вадика. Предупреждал ведь насчёт зелёного шарфика. Сними его, пока не поздно. «Тётенька, а вы не могли бы ещё разок чебурахнуться?» – спросила девочка лет десяти, выглядывая из наглухо затонированной легковушки. «Я не успела вас для своего твиттера сфоткать». «Но ты даёшь!» – восхитился парень из серебристой иномарки. «Цирк Дюссалей отдыхает». Я встала и, чувствуя себя хуже некуда, зачем-то стала оправдываться. Автомат поставили не по-человечески, очень далеко, Надо иметь лапы, как у гибона, иначе. А ты на рожу выйти не пробовала? перебил меня водитель джипа. Нет, в растерянности ответила я. Как-то не пришло в голову. Гинко билоба попей, посоветовал толстяк, залезая в свой внедорожник. Эта трава такая, ускоритель мозга, идиотам помогает. Я села за руль и уставилась на полосатую палку. по-прежнему преграждавшую путь. На заднем сиденье противно хихикала Нина. «Почему стоим?» – поинтересовался Вадик. Я набрала полную грудь воздуха и закричала в открытое окно. «Пустите в гараж! Откройте шлагбаум!» «Он автоматический!» – ответил охранник. «Так не работает!» – рассердилась я. В окно снаружи влезла рука с картонным прямоугольником. Девочка из тонированной машины – Юная любительница веттера незаметно подошла к моей тарантайке и сказала: Вы забыли взять талон. Вот он. Спасибо, милая, пробормотала я. Упала и всё из головы вылетело. Лучше тебе избавиться от шарфа, снова завёл Вадим и повесить на шею амулет из сушёной печени лягушки. Меня передёрнуло от отвращения. Человека насильно к счастью не тащат, остановила мужа Нина. Один раз предупредили, и хватит.